Глава 16 Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Женщина в магазине была права. Никто не хотел меня нанимать. Я посетила шесть заведений, в том числе пансион на Мейн-стрит. Неохотно и безуспешно. У меня была ограниченная сумма наличных, дом нуждался в ремонте и не предвиделось никаких перспектив трудоустройства. Последние карты Евы были сыграны хорошо — Если ее целью было наказать меня, то она преуспела. Я в третий раз драила ванну в маленьком домике, изо всех сил пытаясь удалить пятна ржавчины с эмали, когда моя сестра наконец перезвонила на Джета. Я купила на распродаже в хозяйственном магазине солнечный душ и использовала его, чтобы вымыть голову, но мне пришлось делать это в купальнике, и даже тогда я чувствовала холодный взгляд Джета на своей обнаженной спине, воображаемый или нет». Мне отчаянно хотелось принять горячую ванну, побыть в одиночестве. Ванна стояла в спальне, не подключённая к водопроводу. Это было в дальнейших планах. Я могла бы оставить ее в спальне. Запертыми дверями и задернутыми шторами у меня было бы немного уединения. Или, возможно, я бы расширила уборную. Электричество, наконец, включили. Аллилуйя! И я также купила компактный холодильник в Habitat for Humanity, так что у меня теперь была еда. Или, по крайней мере, перекус, если считать таковым йогурт, морковь и вяленую говядину. Когда я услышала голос Лайзы, меня охватила меланхолия, как будто каждый по-детски мелкий шаг вперед перекрывался гигантским шагом назад. «Предупреждаю», — начала Лайза без предисловий. «Тебе не понравится то, что я сейчас скажу». Я встала, стянула резиновые перчатки и вышла на улицу к своей машине, где связь была лучше. А также, чтобы быть уверенной, что никто не подслушивает. Меня вряд ли что-то уже может удивить, пробормотала я, как только уселась вакуру. Слушаю, ты не можешь избавиться от Джета. Значит, Джет говорил правду. По причине он прилагается собственностью на три года после вступления во владение ею. Почему? переспросила я. А почему тетя Ева что-либо делала? Потому что она могла потому что она была жестокой, потому что в глубине души она ненавидела нас. Кто знает? Есть ли что-нибудь еще, что я должна о нем знать? Полное имя Бернард Джетсон Монгомери, родом из Техаса, жил в Нью-Йорке, Эшвилле, Северной Каролине и Лос-Анджелесе. Зарабатывает пять тысяч в месяц как смотритель дома на Мэтт роуд плюс бесплатное жилье. Я присвистнула. Пять тысяч в месяц? За что? Крейг не сказал, просто назвал его смотрителем. Я откинула голову на спинку сиденья. Ублюдок получал за месяц столько, сколько Ева дала мне на год. И за что? Не то чтобы он на самом деле следил за домом, там была разруха, я так и сказала. Лайза колебалась. Крейг сказал, что Джету не разрешается помогать с главным домом. Это твоя ответственность. Серьезно? Отсутствие реакции было единственным ответом, которого я заслужила. «А я никак не могу его уволить?» «Нет, в течение трех лет». «Почему именно такой срок? Три года?» И снова Лайза не ответила. В этом не было необходимости. Она тоже не знала. «Есть какая-нибудь дополнительная информация о нем? Колледж, работа, досье в полиции?» «Нет». «А про дом? Например, почему он принадлежал Еве?» «Мне жаль, Конни. Ничего». Я вздохнула. «Спасибо, что проверила». «Да не за что. Конни...» «Да? Прости за то, что сорвалась на тебя. Мне просто... Одиноко. Здесь сейчас так тихо. У тебя есть Кук и Дейв. «Мы обе знаем, что у меня никого нет». Вздохнула она. «Ладно, я всегда жалею себя. С тобой ведь все будет в порядке?» «Нет?» «Да, конечно. Я могла бы отказаться от того, что Ева оставила мне. Мы могли бы переехать куда-нибудь вместе». Начать все сначала без ее денег. У меня перехватило дыхание. Мне внезапно представилось, как мы вдвоем живем на побережье штата Мэн в маленьком коттедже на берегу моря. Простота. Конечно, мы были бы бедны, но и что с того, мы были бы вместе и свободны от Евы. Правда? Спросила я. Ты действительно этого хочешь? Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Я закрыла глаза от разочарования. Нет, это было не то, чего она хотела. И почему вообще должна была? У нее есть все, что необходимо человеку. Комфорт, деньги и многое другое. С водительского сиденья машины я наблюдала, как Джет вышел из своего дома и запер за собой дверь. Как он и Мика сели в грузовик, и как его внимание было сосредоточено на маленьком доме. Он не увидел меня в машине, что было даже к лучшему. На этот раз я могла следить за ним незамеченной. Я выдавила в трубку. Пока, Лайза! Услышав горечь в собственном голосе, я добавила. Люблю тебя. Ее ответ практически сочился облегчением. Я тоже люблю тебя, Конни, и всегда буду. Мы же сестры. Поездка обратно в магазин Habitat for Humanity оказалась плодотворной. Я купила кресло и приставной столик за 50 долларов, маленький столик за 10 долларов, два кухонных стула за 15 долларов, а также каркас кровати и комод еще за 75 долларов. Они были уродливы, но нищие не привередничают, а спать на кровати мне хотелось почти так же сильно, как принять ванну. Все обещали доставить на следующий день еще за 25 долларов. Теперь все, что мне было нужно, это матрас. Я направлялась в единственный в городе магазин матрасов со скидками, когда краем глаза заметила вспышку светлых волос, кончики которых были выкрашены в голубой цвет. Это была Эми из бара, и она шла к Токерии рядом с пансионом. Я остановила Акуру на парковочном месте и выскочила как раз в тот момент, когда Эми исчезла в ресторанчике. Открыв дверь заведения, я была атакована запахами мяса на гриле и лука. Жир будто висел в воздухе, конкурируя с жаром и шумом. В животе заурчало, и я поняла, что не ела со вчерашнего дня. Я огляделась, осматривая дюжину занятых кабинок и столиков, пока не заметила ими за стойкой. Я стояла у входа и ждала. Пять минут спустя она подошла ко мне с пакетом еды в одной руке и напитком в другой. Ее взгляд пренебрежительно скользнул по мне, прежде чем она повернулась, чтобы взглянуть еще раз. Она сверкнула улыбкой узнавания. Милый, юный, прежде чем выражение ее лица стало настороженным. Я поняла, что она была молода, может быть, чуть за двадцать, даже моложе меня. Эми, верно?» Она кивнула. «Извини, я не помню твоего имени». «Конни, мы познакомились у Джека». «Это я помню». Она одарила меня огорченной улыбкой. Боюсь, я была не в лучших кондициях. Я отмахнулась от ее извинений. У всех бывают загулы. Да, но у меня их в последнее время слишком много». Повинуюсь импульсу, я спросила, «Не хочешь пообедать вместе?» Мгновение она стояла с открытым ртом, явно не зная, как ответить. «Конечно, почему бы и нет?» Я заказала три таку с курицей и присоединилась к Эми за столиком в конце зала ресторана, рядом с окном, выходящим на Мейн-стрит. Она ждала, пока я сделаю заказ. Ее тако были разложены по бумажным оберткам аккуратным рядком — Кусочки отбившегося от стада салата аккуратной кучкой занимали один из уголков. «Что ты думаешь о них ли?» — спросила она, когда я села. Она смотрела в окно. Я увидела свежую царапину на ее подбородке и желтоватые остатки синяка под глазом и по краям надбровной дуги. Я сказала, «Здесь тихо и довольно симпатично». Она снова повернулась ко мне. Изогнутые брови, широкая усмешка. «Ты совсем не знаешь Нихлу». «Нет? Нет». Несколько минут мы вели светскую беседу. Она поинтересовалась, как я очутилась в Нихле, я изложила ей самую скудную версию правды, избегая любых упоминаний о Еве, Джете или наследстве. Я полюбопытствовала, почему она переехала сюда, и она вкратце описала бурные отношения, которые закончились тем, что она поселилась в меблированных комнатах по соседству. «Это дыра. Но мне есть где спать, и сейчас я могу себе это позволить». Эми откусила кусочек так и нахмурилась. По правде говоря, раньше это место называлось Дворец Киски. Популярное место для дальнобойщиков, которые хотели иметь постель и теплое тело в ней. Новый владелец выгнал проституток, но это все равно отвратительное место. Я подумывала о том, чтобы пригласить ее пожить у меня по какой-нибудь сделке, помощь в обмен на аренду. Мне бы не помешали лишние руки, а ей, очевидно, не помешало бы остановиться в более приятном месте. Но я совсем ее не знала, да и дом пока был не в очень хорошем состоянии. И, вспомнив пьяную девушку в баре, я решила, что последнее, что мне сейчас нужно, — это драма. Поэтому вместо того, чтобы озвучить предложение, я спросила ее об убийствах, о которых она упоминала. Глаза Эми внезапно опустились. Просто пьяные разговоры. Я пережила испытание Евы, научившись читать людей. Девушка лгала, и она знала, что я могу это понять. Эми вытерла рот уголками бумажной салфетки, не отрывая взгляда от своей еды. Откашлялась и поерзала на стуле. Где произошли убийства? спросила я. Она пожала плечами. Ну, честно говоря, до меня доходили какие-то смутные слухи, но это все. Когда я напиваюсь. «Ты же знаешь, как это бывает. Я склонна говорить вещи, о которых потом жалею». Я была почти уверена, что единственные моменты, когда она правдива, — это как раз, когда по ее венам течет алкоголь. Ты упомянула в баре, что это произошло много лет назад. «Разве?» Она поморщилась. «Не помню, чтобы упоминала про старые убийства. Я подождала, и она сказала. «Ну, вообще, да, я слышала, что они были. Очень давно, типа в 90-х. «Шесть девушек?» — уточнила я, пытаясь навести ее на воспоминания. «Так мне сказали беглянки, наркоманки, ну, знаешь, девушки, которых никто не хватится, отбросы». Эми посмотрела в окно. Выражение ее лица было обеспокоенным. Но человек, который сказал мне это, вероятно, просто пытался напугать меня. Она начала ёрзать на своем месте, нервно поглядывая в сторону двери. «Мой бывший». Ему нравилось контролировать меня с помощью всего. Я уверена, это были просто слухи. Несколько минут мы сидели в тишине. Я доедала свои тако. Они были неплохими, а Эми посасывала свой напиток. Наконец она потянулась и встала. «Мне нужно идти. Через час у меня собеседование. Пожелай мне удачи. Кто-то ищет работников?» «Местной заправочной станции требуется обслуживающий персонал». Ее глаза сузились. «Ты ведь не собираешься подавать заявление теперь, когда я тебе об этом сказала, не так ли? Мне действительно нужна эта работа». Несмотря на искушение, я пообещала ей, что не буду этого делать. Она начала отходить от стола, остановилась и обернулась. «Береги себя». «Ты тоже». Она продолжала стоять, выглядела неуверенной в том, нужно ли сказать что-то еще, и я добавила. «Надо еще как-нибудь пообедать вместе». Эми выглядела смущенной, как будто в ее голове проносились тысячи причин, по которым она не хотела бы этого, но после долгой паузы она кивнула. Конечно. Когда она ушла, я поняла, как сильно мне хотелось бы иметь друга. Сильно пьяная или нет, но Эми была человеком, с которым я, возможно, могла бы поговорить. Я была более одинока, чем могла признать. Одинока, и впервые за долгое время немного напугана. Что-то во всей этой ситуации напугало меня. Скорее всего, дело было в нихле, которое имела привкус города призрака, смешанный с вонью захолустной дыры. И, возможно, в слухах об убийствах или реакции местных жителей на это. А может быть, это была просто вездесущая тень Евы. Она редко делала что-нибудь просто так: все, начиная с еды на наших тарелках и заканчивая играми, в которые она заставляла меня играть, было организовано, чтобы доказать ее точку зрения. Но какой же во всем этом был смысл? Почему она оставила мне недоделанный дом в маленьком городке, в штате, где я никогда не бывала? Наблюдая за тем, как Эми возвращается в пансион, я думала о том, что она сказала. Отбросы. Какой ужасный термин для настоящих людей с реальными чувствами и реальными проблемами. Я положила голову на стол. Хотелось выпить, чтобы сладкий привкус алкоголя смыл нихлу. Чтобы смыть Еву.